Глава вторая. Выращивание жемчуга. Рой проснулся первым. Тихо встал, чтобы не разбудить Настю. Отключил заведенный будильник и, надев мягкие домашние тапки, аккуратно двинулся на кухню. Честно говоря, он все еще несколько смущался, как и сама Настя. Не каждый же день твой лучший друг превращается в девушку. Аккуратно пройдя на кухню, Он щелкнул кнопкой чайника и включил телевизор, понизив его звук до тихого бормотания. По телевизору шла программа о путешествиях. Показывали солнце и море, а диктор, он же ведущий, весело шутил. Рой открыл холодильник и, достав хлеб и сливочное масло, зарядил тостер. Идиллия. Если отвлечься от всего и на секунду забыть, что ты в улье, то может показаться, что ты дома. Однако это всего лишь иллюзия. Программа по телевизору, запись на флешке которое воткнуто в гнездо телевизора. Холодильник хоть и полон, но все продукты набраны из соседних кластеров, да и вообще электричество тут от мощного ветрогенератора, к которому подключен бесперебойник. На крайний случай есть дизельный генератор в подвале. И весь этот уют – иллюзия. Из одежды только штаны и майка, а за дверь спальни вешалка, на которой ждет бронежилет, каска, дополнительные штаны и жилет-разгрузка с уже распиханными по карманам мелочами. Оружие стоит тут же, как и берцы. Сама спальня располагается впритык к кухне. Если случится нападение или еще какая-то неприятность, дело двух секунд запрыгнуть в амуницию и схватить оружие хоть из кухни, хоть из спальни. Ну и, конечно, дополнительное оружие в комнате и кухне. Рой мысленно скривился, почувствовав раздражение, когда вспомнил все это, но чайник весело засвистел, призывая его забыть все заботы. рой моргнул пытаясь погасить вспышку раздражения. Только такие вот мелочи, типа свистящего чайника, бормочущего телевизора и хлеба, поджаривающегося в тостере, хорошей книги или письменного стола с настольной лампой помогали расслабиться и уйти в себя. Каждый создавал уют, как мог. Батя вон поставил у себя книжный шкаф с кучей книг, мягкое, удобное кресло, и в свободное время любил почитать, удобно расположившись в нем, хотя спал с пистолетом под подушкой. Рой непроизвольно улыбнулся. Батя наверняка еще и до улья спал с пистолетом под подушкой, ел только собственную пищу, убедившись, что волосок на упаковке не передвинутый, пломба не сорвана, а телевизор смотрел из другой комнаты через дверной проем. Уайт вообще первым делом поставил себе мощный компьютер с кучей самых разных игр. Вместо монитора повесил на стену плазменный телевизор, для особых случаев взял игровую приставку и вовсю развлекался, убивая электронную нечисть, катаясь на электронных автомобилях и мотоциклах или играя в футбол. Ярл, имя которого сократили до яра чтобы было проще выговаривать, любил читать повести всяких моряков и воздухоплавателей и иногда копаться в гараже с какой-нибудь техникой. Такой способ релаксации был гораздо лучше, чем постоянное пьянство которым страдают все рейдеры настя в свое время тихонько подергала роя за рукав и попросила стиральную машинку и утюг стиральную машинку он достал самую лучшую полностью автоматическую с функцией легкой глажки и такой же умный утюг за всю его жизнь ни одна девушка никогда так не радовалась бытовой технике. правда пришлось бурить скважину и вешать насос чтобы стиральная машина получала воду плюс ставить специальный фильтр но это уже были мелочи Чалый исчез после своего проигрыша. Никто так и не смог его найти ни живым, ни мертвым. Награбленного добра с лихвой хватило всем, и наступило блаженное время долгожданного отпуска. Впрочем, совсем ничего делать не получалось. Рой снова с головой ушел в свои исследования, которые стали для него постоянной работой. С утра звонил будильник. Рой завтракал под бормочущий телевизор и шел в подвал-лабораторию с удобным письменным столом и кучей записей. Подвал сильно изменился с последних времен. Разделочный и анатомический театр, которые в первый раз так напугали Настю, были отделены от кабинета стеной. Тут он проводил большую часть работы, которая заключалась в систематизации полученных данных, поиски объяснений, возможных решений прочим подобным. Вроде бы ничего тяжелого, но голову взрывало будь здоров, так что усталость чувствовалась во всем теле. Обратно он поднимался только по звонку будильника который показывал конец рабочего дня или когда вспоминал, что нужно поесть. Рой снова улыбнулся. Будильник, рабочий день, он остался таким же, каким был до улья. Не хватало только приятеля начальника, чтобы пожаловаться друг другу на жизнь. Впрочем, тут он хитрил. Ставил будильник по своему усмотрению, так что рабочий день был произвольным. Иногда будильник приходилось переводить. Остальные тоже нашли себе занятия по вкусу. Батя на полставке занимался охраной, сменой караула и прочим подобным. Молчаливый яр копался в машинах и любой другой технике. А Уайт занимался всеми электронными гаджетами в стабе. Все это происходило в старом и всем известном стабе — кумарнике. А что? Здесь гарантированно были проверенные ментаты Свои, а не подложные, с приветом от Чалова. Стаб был маленький, все знали друг друга в лицо. Если на одном конце кто-то чихал, то на другом уже радостно кричали «Чтоб ты был здоров!» Да и то, что они были здесь своими, тоже играло нехилую роль. Попадешь в просак смело кричи в рацию. Любой, кто услышит, не оставит тебя без помощи. И отряд наверняка подойдет. Да не то, что подойдет, полетит. А в том же полисе к администрации на Кривой Казе подъедешь. Помираешь. Ну и что?» У нас каждая пуля на счету, каждый человек в пределе, вот и помирай себе тихо. Такой менталитет там был еще при живом Бероне. Таким же я остался и сейчас. Рейдера с известным именем Шуст тогда чуть не списали в расход. Инвалид? Ноги почти без мяса. Твои проблемы. Правда, того выручил друг по имени Карат. Да и грузчиков, когда отправлялись за мародеркой, сколько раз бросали в кластере с зараженными. В общем, В том же кумарнике было и безопаснее, и спокойнее, и удобнее. Хмурый своих не подставит. Для удобства сняли четыре небольших домика рядом. Один и так уже числился за Роем, а остальные заняли его люди. Все получилось и естественно. Впрочем, скорее всего, кто-то предполагал такой исход. Хотя главным интриганом все считали Роя, но первым, кто понял истинную суть кваза, был батя. Не зря же, когда ездили к Лазарю, он поставил отдельную палатку Триады и отдельно штаб-палатку Роя и... Хм, тогда еще Кваза сказал «Поверь, так надо!» и увел группу на целый день. Старый полковник и впрямь обладал чуйкой. Рой спустился в подвал, начиная рабочий день. Не так давно он, как обычно, кропотливо и дотошно принялся изучать способности улья, пытаясь найти закономерности, измерить, взвесить просчитать все способности получаются случайным образом и подписываются при помощи усиленного питания и употребления живца или же напрямую от организма донора а истощенный организм восстанавливается живцом классификация всех способностей многообразна и только на первый взгляд кажется простой один из наиболее встречающихся классов пирогинетики то есть люди со способностью создавать пламя Существует класс дистанционных пирокинетиков и класс контактных пирокинетиков. Дистанционные делятся на подкласс стрелков, способных испускать открытое пламя из частей тела, и выключателей, способных заставить загореться весь объект или его часть самопроизвольно, без использования открытого пламени. Контактные пирокинетики, в свою очередь, делятся на самокалов, Людей, способных раскалять части своего тела или все тело целиком, и поджигателей, способных прикосновением заставить воспламениться объект или его часть. Рой перечитал запись, и снова здесь был элемент, который ему не нравился. Не было возможности как-либо измерить этот самый дар Улья. В раздражении он сделал еще несколько записей, рассуждая о возможных способностях этого дара, затем с раздражением поднялся, пора было размяться, однообразие надоело. Рой отключил будильник и поднялся наверх, затем вышел на улицу. На улице ему почти сразу попался балабол. — Привет, доктор Франкенштейн! — ухмыльнулся тот. — Все, живешь в своем подвале? — Угу, — кивнул Рой, пытаясь найти очень полезное и загадочное средство. — Серьезно? — балабол деланно округлил глаза. — Если не секрет, какое? — Сказать? — Рой серьезно посмотрел на него. Подойди ближе, если интересно. Балабол взглянул на него и аккуратно приблизился, сгорая от любопытства. — Я ищу... — заговорщицким шепотом продолжил Рой. — Ты не поверишь... — Балабол весь напрягся. — Ищу... — продолжил Рой. — Средства... — Да не томи ты уже! — взорвался Балабол. — Средства от запаха старых носков. Победно закончил Рой. «Зараза!» — заражал Балабол. «А я уже поверил. Тут слухи ходят, один другого краше». «Все как обычно?» — спросил Рой. «Что я пью водку с руберами, а всякая шушера типа бегунов скачет для нас в магазин за добавкой?» «Скажу честно, это неправда. Я больше пива люблю». Балабол еще раз хмыкнул. «Нет, Рой, уже другие!» — посерьезнел тот. «Самый дебильный был о том, что ты научился выращивать жемчуг». «Выращивали же люди раньше в раковинах-жемчужницах, так и ты научился растить его в споровых мешках зараженных. Вживляешь туда что-то слабому и отпускаешь, а у него потом жемчужина вырастает, и даже не одна. Причем быстрее, чем у обычных зараженных!» Рой присвистнул. «Бред, конечно, зато, как правдоподобно звучит», — в изумлении сказал Рой. «Та хрень, что в голове у зараженных — это какое-то водорастворимое вещество» неясного состава, которое впитывается организмом, а у земных ракушек это наслоение из неорганики, кремния, перламутра и всякого такого». «Ага-ага», — покивал Балабол. «Ты только не говори об этом слух, а то местные Мичурины решат, что ты и впрямь научился выращивать жемчуг. А если еще название какого-нибудь минерала или вещества упомянешь, так вообще решат, что у тебя в подвале целая жемчужная плантация». «Японский магнитофон», — ругнул Сарой. «А еще что-нибудь такое особенное слышал?» — В основном старые байки, перемешанные восклицаниями о том, как сильно тебе везет, — поморщился Балабол. — И еще, что ты был крупным ученым, биологом, зоологом, ихтеологом и прочие умные слова, которые люди умудрились вспомнить за чаркой водяры. — Что ты десятки лет изучал улей, вел записи дневники и стал ксенологом. — И самые разные версии насчет того, от кого ты получал знания. — От килдингов, которых потом зажарил и съел. — От внешников из которых потом сделал зараженных и начал выращивать в них жемчуг. От института, которому в уплату отдавал то правый глаз, то руку, то почку. Короче, всякая хрень. — Во дела-то, — протянул Рой. — Чую, мне с ребятами нужно срочно устроить рейд по кластерам вне графика. И чем быстрее, тем лучше. — Мудрое решение, — согласился Балабол.